Глава шестая. Со спины коня я свалилась подобно мешку с картошкой, но успела заметить, что мы очутились возле моего домика. Хорошо, что хоть здесь не напортачил. Уткнувшись лбом в землю, я жадно вдыхала ее пьянящий аромат. Никогда не подозревала, что запах травы может быть настолько сладким. Где-то совсем рядом цвели медуница и цикорий. Как же здорово снова оказаться в мире живых! Айрин, что с тобой? Встревоженный вопль разрушил идиллию, а потом меня и вовсе перевернули на спину и начали трясти, причем сильно так, аж зубы кладцнули. Я бы обязательно высказала все, что думала, о навязанных прогулках к призракам, больше похожей на попытку меня угробить. Но сперва следовало восстановиться, поистерить успею и после. Айрин, ты жива? К тревоге прибавились панические нотки. Да замолчи, ты отвлекаешь же. Чтобы живительная энергия вновь напитала немервшее тело, надо расслабиться, а это сложновато, когда тебя никак не оставят в покое. Арина обещает, что никогда больше не проверну подобное. Да я вообще к тебе ни одного призрака не подпущу, только умоляю. Открой глаза. Дряска закончилась и сменилась ласковым поглаживанием головы. Александр перебирал волосы у меня на макушке и при этом тяжело вздыхал, словно и впрямь сожалел о содеянном. Симулировать беспамятство становилось все сложнее, но я пока что справлялась на отлично и совсем мне не было стыдно. Я же не просила устраивать экстремальную экскурсию. Легкий, как дуновение крыла бабочки, поцелуй коснулся моих губ. От неожиданности я растерялась, не зная, как реагировать. У Александра подобных проблем точно не было. Почувствовал, что я очнулась, он приподнял меня с земли и бережно прижал к себе. Открыв глаза с подозрительностью смотрелась в его лицо. Я же ответила на поцелуй. Чем не повод для самодовольства или глупых шуток? Знал бы, что поможет, давно бы поцеловал. Дружелюбно улыбнулся он. Я едва не улыбнулась в ответ, но он добавил: еще при первой встрече. Вот как чувствовала, что все испортит. Я отдуши ткнула его локтем в бок и отползла в сторону. Александр морщись принялся растирать место удара. При первой встрече ты был воромом, самая приятная твоя ипостась. А котик тебе разве не понравился? Все любят котиков. Серьезным видом заявил он. И ведь ясно, что снова издевается. Вот так бы и стукнуло. «И где тебя Чарльз выискал?» Александр слегка смутился и буркнул. «Подличным ведьмам о таких местах знать не положено». Выходит, Чарльз не только отправился в другой мир, но еще и забрел не в самую лучшую его часть. Это же надо было так вляпаться. Я поднялась на ноги и нависла над Александром. «Мне нужно срочно увидеть Чарльза». «Нет, я требую, чтобы ты мне его показал. В противном случае все расскажу сестрам». Говорят, дома и стены помогают. Мне мои точно помогли. Я блефовала так убедительно, что самой понравилось. И, судя по взгляду Александра, он мне поверил. «Прямо сейчас не смогу. Надо с магией разобраться. Будет здорово, если ты мне поможешь». «Давай проясним ситуацию. С меня основа контроля силы. С тебя сеанс связи с Чарльзом». «Именно так. Только чур, чтобы остальные ведьмы не узнали». «Само собой». «Ведь ты у нас самый сильный, самый властный, самый могучий!» От моей похвалы Александр растаял и стал безумно похож на разомлевшего котяру. «Самый завидный жених хмурого королевства. Вроде как». «Почему это вроде?» – обеспокоенно встрепенулся самый-самый и тоже поднялся на ноги. «А ты пороскинь мозгами!» – коварно протянула я. «Знаешь, Айрен, я вообще-то твой властелин», – ворчливо напомнили мне. «Знаю. И не устаю печалиться на этот счет». Александр скорбно вздохнул, но права качать не стал. Дошло наконец-то, что бесполезно. Уважение надо заслужить, оно не передается по наследству и в карты не выигрывается. Ладно, сейчас по-быстрому соберу все необходимое, и можно будет возвращаться. Я повернулась к дому и обомлела. Александр сидел на заборе и собирался спуститься во двор. Да ко мне ни одна верховная ведьма соваться без разрешения не рискнула бы. А этот горе-маг... И не попытался он уничтожить охранный контур. Он его вообще не заметил и пересек, словно того и в помине не было. Весомый удар по моему самолюбию. Стой, куда собрался? Я тебя к себе не приглашала. Александра обернулся и, не думая, носкинул бровь. Зачем мне твое приглашение? Я же не вампир. Затем, что жилище верховной ведьме неприкосновенно. Так себе домик. Могла бы и получше отстроить. Попытался уесть меня он. Видимо, это была суровая мужская месть за то, что я отказывалась признавать его главенство. Я в ответ только хмыкнула. Да, конечно, до Черного замка моей обители было далеко, но меня она полностью устраивала. Деревянные стены помогли возвести жителей человеческой деревни. Крышей занимались древесные тролли. Внутреннюю отделку пришлось доверить каменным. Я бы и сама прекрасно справилась с помощью магии, но вождь племени мог обидеться и начать мстить своим более удачливым соседям. Так что теперь у меня в горнице красовалась печь по последней тролльей моде. А во дворе колодец, украшенный черепом горной козы. Собственно говоря, с него-то и начались мои проблемы. Отчего-то жители человеческой деревни сочли, что я любительница оригинальных украшений, и вечно старались вручить то черные свечи, то кости новую посуду, то ткань с паучьим орнаментом. Твою же зеленую, вот не зря я переживала из-за неразобранный телеге. Какой-то доброход затолкал ее во дворик, переехал колесом клумбу с петуньями. Вот же гремляны криволапые. Айрин, что-то случилось? Александр с интересом принялся рассматривать двор. «Случилось то, что обычно бывает, когда тебя средь белой дня запихивают в карету, не дав закончить с делами. Оставайся на месте, я вынесу все необходимое». Сбор ценного и необходимого в ведьминском хозяйстве занял немного времени. Всего-то и надо было три раза сбегать в кладовку, пять раз спуститься в погреб и разок заглянуть на чердак. Когда я поставила на землю последний кувшин и потерла уставшую поясницу, то вспомнила, что давно не слышала ни слова от Александра. «Темный, ты куда подевался?» «Соскучилась». С линцой поинтересовался тот. Я пошла на голос и обнаружила нашего Властелина валяющимся в луговых цветах. Он лежал на животе и руководил небольшим сражением. Начинающий повелитель нежете оживил скелет полевой мыши и изрядно обглоданную змею. Силы были неравные, еще при жизни. В посмертии у полевки также не было ни единого шанса из-за того, что Александр не догадался скрепить ее косточки магией. После каждого броска змеи скелет рассыпался, а Властелин морщился, раздосадованный неудачей. «Если наигрался, то мои вещи готовы к отправке. Надеюсь, им повезет больше, чем мышиному скелету». «Айрен, не будь злюкой. Если уж ты пережила проход через мой портал, то что сделается твоим пожитком?» Александр нагло улыбнулся всем своим видом, намекая, что готов к всплеску возмущения. «Обойдется». «Приступай, только не вываливай все посреди той породии на лес, в которой меня поселили». «Я считал, что тебе понравилось. Темный властелин озадаченно нахмурился». «И именно поэтому я пыталась извести беседку Ильяны магией». «Так кто ж вас, зеленых ведьм, поймет? Дети Земли от природы со странностями». «Это ты меня называешь странной?» От возмущения я притопнула ногой. Раздался противный хруст, я опустила взгляд вниз. «Так и есть, Александр подсунул скелет полевой мыши под мою правую ступню». «Какая нелепая смерть!» – притворно вздохнул он. «Обязательно скажу это на твоих похоронах!» – сладко улыбнулась я. «А на моей свадьбе ты тоже толкнешь речь?» – с не менее гадкой улыбкой спросил главный жених хмурого королевства. С чего ты решил, что я буду присутствовать, Ариен детка? Ты еще не поняла, приглашение в тюрьный замок больше нельзя игнорировать. Все верховные ведьмы должны быть в моем распоряжении по первому зову. Как темный властелин Александр был в праве требовать от нас повиновения и послушания. Еще бы он научился скрывать хитрый взгляд блудливого котяры. Когда ты женишься, у тебя на побегушках будет всего одна ведьма, и я ей не завидую. Брось, все девчонки мечтают о принце, даже если им немного за тридцать. Мне двадцать два. Не выдержав, я сорвалась на крик. Александру только того и надо было. Он внимательно меня оглядел и скептически уточнил: «Всего двадцать два? Нет, это уже верх наглости». Я сделала несколько глубоких вдохов и отчеканила: «Нельзя намекать девушке, что она выглядит старше своих лет, тем более если она верховная ведьма». «Не переживай, Альбус займется тобой особо», скривой ухмылкой пообещал Темный. «В каком смысле?» Причувствовав неприятности, спросила я. Вместо ответа Александр поднялся на ноги и наконец-то увидел, что ему предстоит переправить. «Нифига ж себе!» «Айрин, ты прям бьешь все рекорды!» «Ко мне модельки с меньшим количеством шмоток переезжали!» Несмотря на новые слова, которыми продолжал сыпать переселенец, общий смысл фраз я уловила. Вот и почему Чарльз не мог выбрать скромного и ответственного преемника. Такого, которого не хотелось бы удавить после пяти минут разговора. «Я не переезжаю, а всего лишь хочу подстраховаться». Во время состязаний всякое может случиться. «Беспокоишься о сестрах?» Александр удивленно вскинул брови. «Зря. Они-то не против, если тебя вынесут из замка вперед ногами». «У всех свои недостатки», с наигранным спокойствием заявила я. «И потом. Не все из них плохо ко мне относятся». «Не хочу, чтобы ты пострадала», — темный властелин призвал Жезл. Тот явился из призрачной воронки и сам скакнул в правую руку. Вышло впечатляюще и слегка угрожающе. «Что-то задумал, я инстинктивно попятилась». Установить защиту. Не бойся, выйдет не хуже, чем на альбусе. Потрясающий план, прошепел я. С тем же успехом ты можешь прямо сегодня объявить меня победительницей так и не состоявшихся состязаний. Полагаешь, могу? Задумчивый толик Александров указал, что он в самом деле рассматривает такой вариант. Сумасошел, взялась я. Хочешь разом заполучить шестерых ведьм в смертельные враги? То есть ты останешься на моей стороне? Твою же зеленую. С тобой рехнуться можно. Сделай одолжение, верни жезл туда, откуда его призвал. Александр, я серьезно, спокойно, но твердо произнесла я. Точно таким же голосом говорили матери с детьми в человеческой деревне. Дождавшись, когда темный властелин выполнит мою просьбу, я поспешила закрепить результат. Поклянись, что не применишь ко мне защитную или исцеляющую магию. Александр задумчиво нахмурился, а потом выдал. Ты ни слова не сказала о боевой. Цени, усмехнулась я. Я не стану тебя обманывать. Не сейчас... не впредь. «Честная Айрин», — он галантно поклонился. «Жаль, что я не могу сказать о себе того же. Но не переживай. Оказаться под колпаком, как у Альбаса, тебе не грозит. Я не смогу его создать». Вот как чувствовала, что с защитой нашего министра нежных чувств что-то нечисто. «Работа Чарльза», — догадалась я. «Одно из условий моего переселения в ваш мир. Я потребовал, чтобы единственная вещь, которую мне позволили взять с собой, работала безупречно». «Погоди, тебе разрешили прихватить сувенирчик на память, а ты перенес человека?» «Друга», – скупо уточнил Александр. «Кстати, Альбус – его ненастоящее имя. Предупреждаю на тот случай, если захочешь применить к нему ведьминские чары. Обломаешься». Темному удалось меня удивить. При всех своих недостатках и пробелах в знаниях он сумел обыграть Чарльза и выдвинуть свои условия. В противном случае тот вряд ли согласился бы перенести в Хмурое королевство постороннего, который мог разболтать всю поднагодную о нашем новом властелине. Альбус хорошее имя, сначала нужно его похвалить я, а ведет он себя и без того странно, так что вряд ли кто-нибудь из сестер заметит, что он переселенец. Он хотел Дамблдором называться, но я не позволил, от чего то мрачно сообщил Александр. Почему? Побоялся, что стану громко ржать всякий раз, когда услышу его полное имя. «Ладно, пора приступать к отправке твоих пожитков. Если боишься, отойди подальше». «Для того, чтобы оказаться в полной безопасности, мне было достаточно укрыться за забором, что я и сделала». Александр готовился открыть портал в паре шагов от меня. «Если что-то пойдет не так, беги ко мне». Темный с сомнением покосился на плетеную ограду, но все же кивнул. «Зря сомневался, мой дом даже нападение тварей с сонной лощиной пережил». Пока тебя пытались пробиться через невидимую защиту, я смогла с помощью магии перевоспитать гадов, насланых фиолетовой Эльзой. Злобные и кровожадные от природы, они воспламенили любовью к своей хозяйке и вернулись туда, откуда пришли. Понятия не имею, как сестрица потом разобралась с прилипчивыми монстрами, но больше в моей земле она никого не поцеловала. Александр призвал желез, крепко зажмурился, и плоды моих непосильных трудов и сборов провалились под землю. Вспомнилось собственное перемещение, когда меня спас только мягкий диван, а ведь часть надобий находится в стеклянных глиняных сосудах. Я в отчаянии кусала губы, а читать «Горе мага» не поворачивался язык. Сама же согласилась. Уж лучше бы я настаивала на том, чтобы из замка прислали телегу. «Айрин, что-то не так?» Александра задачена уставилась на то место, где еще недавно лежали готовые к отправке ингредиенты. «Можешь проверить, сколько уцелело?» – слабо пролепетала я. «Обижаешь». Мужчина гордо приосанился. «Я быстро учусь. Всего-то и надо было как следует потренироваться». «Понятно», – тихо буркнула я. «Получается, Александр на мне тренировался? А на ком еще и сестер он навык отрабатывал? Хотя какая мне разница? Пусть лучше к конкурсному заданию готовится». Я вышла из-за ограждения и, зажмурившись, мотнула головой. «Приступай». Надеюсь, он не догадается снова открыть портал в мир призраков и с приземлением не напортачит. «Тренировался же». А еще желательно, чтобы меня не выбросило поверх той кучи добра, которая только что отправилась в замок. Александр подошел ко мне вплотную, но активировать переход не торопился. Уже выдохся или сомневается? Да что он тянет время? Я же нервничаю. Только я раскрыла рот, желая поинтересоваться причиной задержки, как внезапно оказалась прижата к мужской груди, а губы обжег горячий поцелуй, и этот темный умел целоваться. Его губы соблазняли, пробовали на вкус и делали это весьма умело. Это был поцелуй обещания, намекающий на большее. Он разжигал любопытство, дурманил голову, вытеснив все мысли. Осталось лишь желание чувствовать и наслаждаться каждым прикосновением. Когда поцелуй завершился, я не спешила размыкать объятия. Земля до сих пор уходила из-под ног. Однако магия перемещения к моим ощущениям не имела ни малейшего отношения. «Что это было?» – прошептала я. «Ты дергалась. Помог сбросить напряжение». Я ожидала чего угодно, от прославления моей притягательности до признания, что меня хотят соблазнить. Да, со словно темного нахала стал избызно заявить, что он попросту пробует всех сестер Пау в очереди. Александру же удалось превзойти все мои ожидания. Напряжение он помог мне сбросить. Целитель непризнанный. Выставив руки, я оттолкнула его от себя, не ожидавшей подобной реакции. Он с трудом удерживал равновесие. Не помогло. Зло бросила я. Слишком маленькая дозировка. Последовала веселая в ответ. Темный меня дразнил, бессовестно наслаждаясь реакцией, но тут уже некого винить, кроме себя. Когда дело доходило до близких отношений, я превращалась в нарядкусть глупую ведьму. Вот Изольда наверняка придумала бы, как поставить нахала на место. У неё любовников было больше, чем у остальных сестер вместе взятых. В любом деле важна практика. Мне же похвастаться особо нечем. Демоны меня никогда не привлекали, а человеческие мужчины от меня сами шарахались. Ведьма все-таки, да еще и верховная. Такая не только соблазнит, еще и сожрет не на рогом. Хотя сожрет, это все же исключительно по части ингорды Алой. Многие люди из ее земель переселились в тенистую долину за одно перенесенное меня все суждение о прежней хозяйке. Я же не стала их разубеждать, слишком много чести. Я стаской посмотрела на дом, как же не хочется уезжать, но придется. Пропади я из замка, сестра сразу же заметит и начнут выяснять, куда я подевалась. Пока они уверены, что новые темные властелины ничем не уступают Чарльзу, мы все в безопасности. Наглости Александра не занимать, изворотливости тоже, с магией бы еще разобраться, да теорию подтянуть. Интересно, а что он вообще знает о нашем мире? Вот вернемся и устроим допрос с пристрастием. Пора. Я закрыл за собой калитку. Александр огляделся, тяжело вздохнул и выдал: "А покажи, как у тебя люди живут. Зачем это тебе? Так они в некотором роде и мои подданные". Выкрутился он. Ага, размечтался. Владение видим неприкосновенное. Так что руководить тебе одной лишь нежитью из сумрачных земель. Нечем там любоваться. Деревенька маленькая, народ нервный, разве что под невидимостью прокрасться. Переживаешь, что узнают о себе много нового, или тебе есть что скрывать от своего властелина? Я в изумлении уставилась на Александра. Ведь это же он не серьезно? Обвинять меня в сокрытии информации, когда сам только и делает, что врет. Темный состроил скорбную гримасу, прижал руку к груди и проникновенно сказал. «Айрин, Любой на моем месте интересовался бы судьбой соплеменников. Альбус присмотрит за остальными ведьмами, уверяя, когда им передадут, что я недоволен поведением потенциальных невест, они станут вести себя скромнее. Александр не понимал, что я беспокоюсь не о сестрах, оставленных без присмотра, а о жителях деревни. Люди, непредсказуемый народец с крайне неуроновершенной психикой. Если узнают, что к ним прибыл темный властелин, неизвестно, что выкинут. Яхмур уставилась на Александра, облаченного в черное. Замаскировать бы его, так волшебные палочки под рукой нет. Разве что переодеть? У меня на чердаке полилась одежда одного мага, о котором я старалась вспоминать как можно реже. Внезапно на месте мужчины возник черный котяра. Он пристал на задние лапки и жалобно округлил глаза. Арин, ну пожалуйста! Отлично, вот в таком виде и пойдем. Я злорадно хмыкнула и подхватила котяра под живот. Проклятие! Еще бы не помнить, кем был этот кот на самом деле. «Не смешно», – обиженно прошипел Александр, которого я уложила на шею на манеру воротника. Я повела плечами и пришла к выводу. «Совсем не смешно. Десять минут потаскаю, и шея начнет отваливаться. Это же надо было превратиться в такого упитанного и пушистого зверюгу». Александр словно наручно взмахнул хвостом и шлепнул меня по лицу. «Фу, гадость! Слезай давай!» – скомандовала я. «Высоко тут и страшно», – принялся измываться надо мной шерстяной нахал. Еще и когти выпустил, намекая, что так просто не уступит. Хорошо, сам напросился. Верховная ведьма даже без волшебной палочки в своих землях наколдовать много чего может. Например, дождик. Александр не заметил, как от ближайшего облака отделился кружечный клочок. Он стремительно опускался к земле и темнел на глазах. Призванная туча зависла над нами, грянул гром. И нас обоих окатило ледяным дождем. Громко мяукнув, словно ему наступили на хвост, Александр спрыгнул с моих плеч. Ты что вытворяешь? возмущенно прошепел он. Я отослал гутучку в сторону леса, отжала мокрые волосы и только потом ответила: беру реванш за вынужденное купание в твоем замке. Это нечестно, я же кот. Я же кот отряхнулся, но сушат от этого не стал. Затем присел на задние лапки и наколдовал огненный шар. Жара от него валела такой силы, что я благоразумно отодвинулась подальше. Темный оценил перспективы и развеял созданный снаряд. Надо отметить, проделал он это весьма умело, значит не безнадежен. Далеко не всем магам под силу отменить задействованное волшебство, в то время как они сами пребывают в чужой шкуре. Да и колдовать толково в облике зверя или птицы – та еще задачка. И все-таки поощрять Александра пока не следовало. Расслабится и обязательно выдаст пренеприятнейший сюрприз. «Верное решение. Лучше быть мокрым, чем подпаленным», – ехидно отметила я. Насквозь промокший кот приподнял лапу, высунул язык, чтобы ее облезать, и, спохватившись, с укором уставился на меня. Это было очень мелочно и некрасиво. И действительно, что это я недорабатываю? Взмахом руки я вырастила перед его мордой кустик кошачьей мяты. А вот это уже обидно, Александр демонстративно повернулся ко мне хвостом. Обидно это, когда блох вычесывают или молочка предлагают выпить. Темный возмущенно дернул хвостом, затем вокруг кота заклубился черный дым. Наколдованное облако стало таким плотным, что на некоторое время полностью скрыло своего создателя. Когда же магическая завеса развеялась, на земле сидел уже сам Александр. Властелин был таким же мокрым и продругшим, как и его кошачья ипостась. «Идем переодеваться?» – невинно спросила я.